Глава четырнадцатая. Каменный кубок и крылатый лев. Няня намеревалась разбудить Нину в ровно в семь утра и к этому времени уже приготовила для нее обильный завтрак. И не терпелась обсудить с ней увиденное вчера. Наливая горячее молоко в чашку, она бормотала себе под нос. «Они летели! Я же видела своими глазами! Ребята летели!» Нина должна объяснить мне, как это случилось. У меня никогда не было галлюцинаций. Войдя к ней в спальню, Люба увидела девочку, лежащей на кровати в одежде. Она разбудила ее поцелуем и прошептала. «Уже семь часов. Вставай, малышка. Экзамены ждут тебя». Услышав голос Любы, Нина открыла один глаз, затем другой и села в постели. Усталости как не бывало, только небольшое волнение перед предстоящим экзаменом. Она схватила большой кусок абрикосового пирога, запила молоком и обняла няню. «Безе, я тебя так люблю!» «Сегодня будет прекрасный день», — сказала она с полным ртом. «Конечно, прекрасный. Сбудется все, чего ты желаешь», — ответила Люба, расчесывая ей волосы и добавила. «Вчера я видела, как ты летела». «Летела вместе с другими ребятами. Скажи мне, что я не сошла с ума и что это было на самом деле». «Да, мы летали. На самом деле. Но прошу тебя, никому об этом не рассказывай». Нина улыбнулась и подмигнула няне. «Нет, нет, никому не расскажу. Но я боюсь за тебя. Вы занимаетесь чем-то опасным». Вздохнула Люба, так ничего и не поняв. Уже на пороге Нина с книжками в руках повернулась и сказала «Вчера я нашла тетю андору Настоящую. Она вернулась домой, Кармен. Если они позвонят, притворись, что ты ни о чем не знаешь и будь любезной сандорой Она теперь очень хорошая». Люба покачала головой и подняла глаза к небу, не зная, что ответить. Который раз Нина заставляла ее удивляться. Школа находилась неподалеку от виллы Спасия, и Нина была в ней уже в 8.30. В классе находились четыре учителя и группка ребят. Она была четвертой в очереди, и когда учителя приступили к экзаменам, их вопросы показались Нине легчайшими, на все у нее были ответы. — Приглашается Нина Денобили, — услышала она голос очень толстой учительницы. — Я готова, — ответила Нина, поднимаясь со стула. «Ну вот она какая, внучка профессора Михаила Мизинского!» — воскликнул худой учитель с длинным носом. «Подойди, дорогая, садись, будешь отвечать на наши вопросы. Надеюсь, твой несчастный дедушка многому тебя научил». Задания в самом деле были простыми. Нина без запинки отвечала на вопросы по истории, географии и математике. И вдруг, в тот момент, когда она открыла рот, чтобы ответить на очередной вопрос, в класс... Словно фурия влетел директор школы с криком «Украли статую крылатого льва с площади Сан-Марко, символ Венеции! Ее украли этой ночью! Колонна, на которой она стояла, пуста! Это трагедия!» Мэр города созвал срочное совещание городского совета «Мы должны быстро бежать туда!» Учителя разом вскочили с мест и принялись оживленно обсуждать происшествие а ученики, широко раскрыв глаза, смотрели на них, не знаю что им делать. «Дети, это очень важное дело. Экзамены переносятся на завтра», обратился к ним директор школы. «А мне надо приходить завтра?» спросила Нина. «Нет, тебе не надо. Ты уже все сдала. Можешь возвращаться домой». Это был ответ, которого она ждала. Нина так и подпрыгнула от радости и пулей вылетела из школы. Пока она бежала домой, Она размышляла над известием о пропаже статую крылатого льва. По дороге она встретила всю четверку друзей, которые, узнав, что она сдала экзамены, тоже запрыгали и бросились поздравлять ее. «Спасибо, спасибо», — отвечала польщенная Нина. «Но есть событие поважнее. Кто-то украл крылатого льва. И это очень подозрительно. Я думаю, без Каркона здесь не обошлось». «Каркон? А зачем ему красть льва?» спросила недоуменно Рокси. «Я не знаю. Просто интуиция. Может, говорящая книга объяснит, что к чему. Но если она ответит на этот вопрос, значит, дело касается шестой луны», ответила Нина. Когда они вошли в дом, Нина повисла на шее Любы, сообщив ей о сданных экзаменах, бросила книги на пол и вместе с друзьями поспешила в лабораторию деда. Как обычно, она положила руку со звездой на жидкую страницу и спросила. «Книга, скажи, какой секрет хранит крылатый лев?» Лев вырублен из древнего камня, но его голубые зубы настоящие. Если его разбудит луч зла, Венеция окажется в большой опасности. В его холодной пасти скрыта тайна, которую лучше не тревожить. Кто с помощью обмана хотя бы дотронется до каменного кубка, того ждут адские муки. Книга закрылась. Нина опустилась на табурет и задумалась. Она ничего не поняла из сказанного книгой. Никогда прежде она не слышала ни о каменном кубке, ни о крылатом льве, даже от деда. Но интуиция подсказывала, что, скорее всего, существует какая-то связь между кражей льва хранимым им секретом и карконом. А если каркон охотится за этим секретом? Ребята вполголоса обсуждали сказанное книгой, но никому в голову не приходило, каково назначение кубка. У ческа возникла идея. Давайте поищем ответ в книгах профессора Миши или Убирова. Может, в них мы найдем подсказку? Нина подскочила на табуретке. Точно! один де Джорджис, древний алхимик. Уж он точно должен был написать о венецианском льве. Рокси и Ческо пошли за книгами Тодина в зал Дожа. Нина пролистала один за другим три толстенных и тяжеленных фолианта, но не нашла ничего интересного. Фьора в это же время читала небольшую книжку и на 115-й странице нашла лист, пожелтевшие бумаги с рисунком стакана и надписью «Приливы и отливы стабильные», «Живая вода», Приливы и отливы небесного цвета — умирающая вода. «Нина, прочти это, может пригодиться», — протянула она бумагу Нине. Та внимательно прочитала. Потом еще раз. «Ну, конечно! Это же о каменном кубке!» Это он управляет приливами и отливами. Волна поднимается и затопляет Венецию, но кубок контролирует количество воды, и поэтому Венеция до сих пор жива. Если Каркон завладеет кубком, он сможет затопить Венецию. Это ужасно. Надо срочно найти льва и вернуть его на место, иначе быть беде. Оставалось понять одно. Зачем Каркону уничтожать Венецию? Зачем подвергать риску собственный дворец и лаборатории? Что у него в голове? Ребята решили посоветоваться с Максом и поспешили в Акоэо Профундис. Макс увлеченно изучал электрическую схему андроида, все еще привязанного к лабораторному столу. «Макс, ты когда-нибудь слышал о крылатом льве и каменном кубке?» с порога спросила его Нина. «Газумеется, это очень важная статуя. Кубок находится внутри неё До него нельзя дотрагиваться, иначе с Венецией случится большое несчастье. А почему ты об этом меня спрашиваешь?» Ее украли. Может быть, даже Каркон. «Но для чего она ему, я пока не понимаю», — ответила Нина. «Спаси у ЭТГИ. Она все знает». Макс, как всегда, оказался прав. Нина села к компьютеру и послала великой матери алхимиков сообщение. «Это Рея. Это Нина, 5523312. Я спрашиваю, если Каркон украл крылатого льва, то зачем?» Ответ пришел тотчас же. Лев хранит каменный кубок, который управляет приливами и отливами, как верно написано у Таддина де Джорджеса. Каркон хочет завладеть крылатым львом, чтобы превратить его в своего наместника и иметь зверя такого же, магического и сильного, чтобы победить птицу Ксоракса. Останови Каркона. Верни крылатого льва на его колонну. Его судьба — оставаться мраморным и хранить каменный кубок. Ответ от Этереи объяснил многое, но не унял тревоги. Нина хорошо знала, пока у Каркона есть копия Ямбира, ей не довести до конца миссию по спасению Ксоракса. Черный маг будет постоянно мешать ей, и поиск остальных тайн будет делом трудным и опасным. Нина решила снова пообщаться с говорящей книгой и спросить, где сейчас может находиться статуя крылатого льва. «Я с Додо вернусь в лабораторию деда, а вы с Максом ищите другие решения». Нина взяла под руку Додо, которая покраснела такой чести, и они вышли из комнаты. Оказавшись перед книгой, Нина спросила, «Книга, где я могу найти крылатого льва?» Путь к нему очень опасен. Чтобы пройти его как должно, тебе надо воспользоваться талдомом. До тех пор, пока будет биться твое сердце, ты не должна дышать, потому что тебе придется плыть под водой. Сожми руку твоего друга и держи глаза закрытыми до тех пор, пока я тебе не велю открыть их. Книга осталась распахнутой, жидкая страница подернулась рябью, и на ней появились пенистые волны. Над головами Нины и Додо сформировалось фиолетовое облако, палился дождь кислородных пузырьков, книга поглотила их, и поток ледяной воды с огромной скоростью понес куда-то ребят. Они не могли открыть рта и глаз, магическая сила, вращая их, тянула в глубины жидкой страницы. После четырнадцати оборотов раздался голос книги, «Сейчас можете открыть глаза». Нина посмотрела на Додо и увидела его надутые щеки и испуганные глаза. Он загребал руками и ногами, пытаясь всплыть на поверхность. Она тоже не дышала и чувствовала, что вот-вот начнет задыхаться. Силы покидают ее, сердце готово остановиться. Из последних сил она прижала талдом к груди, и в этот момент голова Гуги повернулась вокруг оси, и из клюва потекла синяя жидкость, которая обволокла ребят. Додо и Нина перестали видеть друг друга, они стали невидимыми. И к огромному удивлению поняли, что в состоянии дышать. Они не могли ни разговаривать, не видеть друг друга, и чтобы не потеряться, сцепили руки, пожав их в знак того, что все в порядке, страха нет. Так, рядом друг с другом, Они плыли среди разноцветных рыб и гигантских водорослей, пока вдруг на самом дне моря не увидели призрак, тень. Они медленно подплыли и обнаружили лежащего крылатого льва. Но выглядел он необычно. Его прежде мраморное тело было покрыто шерстью, как у настоящего льва, а крылья — огромными коричневыми перьями. Подводные течение колыхали его густую гриву, Лишь только длинный хвост, полузасыпанный песком, лежал неподвижно. Ребята подумали, что лев мертв, и подплыли поближе, чтобы получше рассмотреть его. Поднятая ими волна заставила льва повернуть голову в их сторону, однако, ничего не увидев, он положил голову на огромную раковину. Иногда животное открывало рот, и в воду стекали капли крови, видимо, у льва была рана в горле, а злые чары, обезволили его и сделали неопасным. Чтобы достать каменный кубок, Каркону было необходимо превратить мраморную статую в животное из мяса и костей. Ребята подплыли к самой морде льва. В это время он открыл огромную пасть, и из нее выплыл Каркон собственной персоной, целый и невредимый, даже не поцарапавшись об острые львиные зубы и не порвав ими свой волшебный плащ. Лицо Каркона сияло. В руках он сжимал каменный кубок и пергаментный свиток. Мак огляделся по сторонам, но увидел только воду, песок и нескольких кракатиц. Нина и Дудо замерли, чуть не запутавшись в плаще Каркона. Каркон осмотрел льва и усмехнулся. Несчастное животное продало свою душу в обмен на вечную жизнь и за это позволило ему извлечь кубок. Теперь он в полной власти Каркона. Князь несколько раз повернул голову, скрутив в жгут, словно она у него была резиновая, и широко раскрыл глаза. И тотчас из них полилась черная жидкость, которая накрыла льва. После чего Каркон произнес. «Теперь ты опять станешь мраморным и вернешься на свою колонну. Скоро ты мне понадобишься, но кубок я оставляю себе». Ты теперь мой слуга навеки. Слова Каркона подали в воду, образуя гигантские пузыри, которые тотчас же лопались. Каркон сделал круг над крылатым животным и начал всплывать. Нина последовала за ним, оставив Дудо рядом со львом, который в этот момент опять открыл пасть, и водоворот воды втянул мальчика внутрь. Нина не могла позволить Каркону исчезнуть и ухватилась за край его плаща. Маг, почувствовав, что кто-то тащит его, злобно обернулся, но никого не увидел и остановился в недоумении. Воспользовавшись этим, Нина выхватила у него из руки каменный кубок и скользнула прочь. Каркон задергался как безумный. Ему надо было всплывать, чтобы вдохнуть воздуха, но и терять драгоценный предмет, ради обладания которым потратил столько усилий и энергии, он не хотел. Маг никак не мог догадаться, что за сила, вырвала и утащила кубок из его руки. Он увидел, как кубок быстро перемещается среди морских ежей и рыб, словно носимый призраком, и рванулся за ним. Заметив это, Нина поняла, что надо сделать. Она сунула кубок в карман, и тот стал невидим, как и она сама. Каркон остановился около гигантского растения, посмотрел на песок, на рыб, на звезд. Кубка нигде не было видно. Обезумев, он начал бешено вращаться вокруг самого себя. Взвихрившаяся вода принесла тысячи медуз, облепивших зловредного мага плотным покрывалом. Вокруг зазвучала оглушительная музыка, и нечеловеческий крик заставил задрожать все вокруг. Нина успела увидеть, как плащ ее врага уносит течением. Радости ее не было предела. Она устремилась обратно ко льву, лежавшему без чувств, животом вверх, в красной от крови воде. Магия Каркона теряла силу, и животное умирало. Нина слышала, как с каждой секунды его сердце бьется все медленнее и медленнее, и поняла, у нее осталось очень мало времени, чтобы вернуть кубок на место и освободить Дудо. Обеими руками она раздвинула челюсти гигантской кошки и, собрав всю храбрость, стараясь не видеть саблевидных зубов, Положила в львиную пасть кубок. Как только магический предмет вернулся на место, глаза льва вновь сделались каменными, а язык начал твердеть. Нина пошарила руками в поисках Додо, нащупала его ногу, ухватилась за нее и стала изо всех сил тащить мальчика. Нина выхватила его буквально за секунду до того, как лев захлопнул пасть, снова ставшую каменной. Ребята устремились к поверхности, и когда их головы показались над водой, они вновь стали видимыми. а, -а, -а воздух! Я жива!» Это было первое, что выкрикнула Нина, и сразу же стала приводить в чувство додо, пока и он не задышал полной грудью. «Я у... М умер?» — спросил он, открывая глаза. «Нет, мой друг, мы не просто живы, но и сделали все, что хотели!» Радостно захлопала руками по воде Нина. Сильнейший рокот заставил ребят обернуться. Из моря показалась голова, состоящая гривой, а за нею мраморное тело крылатого льва, вновь ставшего каменным. Символ Венеции возвращался на свое историческое место на площади Сан-Марко. «Летит! Статуя летит!» — воскликнула Нина, протирая глаза. «Ф -ф -ф «Фантастика!» Выдохнул Додо и поплыл к берегу. Лев, планируя на своих тяжелых крыльях, пересек небо над заливом. С переполненного людьми пляжа до да ребят донеслись крики и смех. Люди стояли, задрав голову, чтобы рассмотреть фантастический феномен. Одни радостно аплодировали, другие убеждали, что это галлюцинация. Нина Додо, обессиленная, добравшись до берега, Свалились у самой кромки воды, но никто не обращал на них внимания. Все смотрели в небо. Нина, лежа на песке, вдруг обнаружила, что сжимает в руке странную трубку, напоминающую свиток пергамента, который она под водой вырвала из рук Каркона вместе с кубком. Она развернула свиток и прочла. «С этого момента я навечно принадлежу Каркону. Я буду сражаться за него и убью Гуги. Когда Каркон станет самым могущественным магом Вселенной, и Ксорекс будет уничтожен, я стану царем всех существующих зверей. Я буду богат и счастлив. Даже если опять стану каменным, моя душа будет всегда принадлежать злу. Крылатый лев Венеции. «Додо, смотри, что я нашла!» Удивленно сказала Нина. Это соглашение, которое Каркон заключил со львом. это Этерея была права. Каркон хотел превратить его в жестокое живое оружие против Гуги. «Каркон — самый настоящий дьявол!» — ответил тяжело вздохнув Дудо. Но ему ничего не удалось. Море утащило его навсегда. Лев вернулся на свою колонну и кубок в безопасности. «Венеция спасена!» — подвела итог счастливая девочка. Этим вечером в Венеции был большой праздник. Горожане поднимали тосты за чудесное возвращение мраморной статуи. Улочки и площади прекрасного города были украшены тысячами разноцветных лампочек. Нина и Додо вместе с друзьями наблюдали за всеобщим весельем на набережной Джудекки. На столах вдоль улицы стояли гигантские подносы с разными лакомствами и горами мороженого. Венецианцы были искренне счастливы, хотя никто из них так и не понял, Что произошло на самом деле? Ческо с куском арбуза в руке смотрел на Нину и, когда огонь салюта осветил ее лицо, сказал, «Это праздник в вашу честь. Ты и Додо совершили подвиг. Акаркон заслужил такую смерть. Теперь он вечный пленник моря. Аксоракс вновь обретет покой. Это только вопрос времени». Нина погладила звездочку на своей правой ладони И задумчиво сказала, время, время служит, но не существует. Запомни это навсегда. Конец.